Меморолик сброшенный мне Лесефедром на имплант имел допуск A zero и в притори мне его не показали бы точно. Такие предназначаются для функционеров достаточно серьезного ранга. Их делает баночная разведка Сердоболов. Кроме голой информации о том, что происходит за Атлантическим файерволом, ролик содержал аналитику и прогнозы. Воспитательных эмоций не было, зато речь за кадрового комментатора казалась подчеркнуто корректной. Похоже, Сердобольская разведка Берегла Карму точно так же, как и все остальные. Не так давно президентом Соединённых Мистечек стала левая в бойщица ЙОС. Да, вот эта толстая чёрная герма с выпрямлёнными пепельными волосами. Вы видите фрагменты ихнего стрима. Вот как пишут про это американские музыкальные критики. Вместо микрофона ЙОС поёт в звёздно-полосатый нейростропом. а потом роняет его, вскрикивает от сладкой боли и всё это со слезами на глазах под дувом выкреплённой на груди губной гармошки и бэк-вокалом пляшущих на бэкграунде морячков-подводников. Патриотично, но слишком пафосно. Да и банально добавим мы. Со времён Саддама Хусейна микрофоны не храняют все чёрные фронтмены. Я знал, конечно, в бойщике US, но про его победу на президентских выборах не слышал. Атлантический файрвол работал надёжно. Выбор подобной фигуры, по мнению комментатора, объяснялся тем, что это имя звучало почти как USSS, инкарнация United Safe Spaces в понятной народу фигуре, стоящей ближе к древнему экстатическому жрецу, чем к традиционному бинарному президенту. Прогресс, как писал Жан-Люк Бьёнт, это просто одна из фаз прогрессивной синусоиды. Меня всегда раздражала привычка сердобольских пропагандонов ссылаться на исламских философов лучше выкрили факом погоша. IOS был не политиком, а именно в бойщиком. Опять прошу простить, если заденуть чьи-то местоимения и чувства, которые провели в президенты. Ролик утверждал, что за ним стоит не открытый мозг, а инфокорпорация Син и другие спецслужбы. Сам же IOS в своих медийно-политических проявлениях был наполовину AI-конструктом. В бойщику власти утверждал комментатор это крайне серьёзно, потому что снимается управление массами последние ограничения. С одной стороны, тут не было ничего нового. По сути, поветики давно не отличались от актёров или в бойщиков. Взять простую доходчивую мысль, обернуть её надлежащей эмоцией, испрыснуть нейротрансмиттерами и продавить через народные импланты, заставив людей пережить чужое воздействие как собственный психический процесс. Так же функционировала и сердобульская власть. Стои единственной разницей, что с Сердоболом всё труднее было договариваться с открытым мозгом. Но профессиональных в бойщиков у власти ещё не было. Такой способ управления массами раздвигал границы возможного. Власть, опирающаяся на образ и эмоции это не то же самое, что власть, опирающаяся на здравый смысл и рассудок, шептал эксперт. Эмоция заставит людей сделать то, чего никогда не добьётся разум. Ролик предлагал изучить зарубежный опыт и выделить средства на подготовку отечественного демонстратора технологий. Других деталей не было. А, догадался я. Так я и есть этот демонстратор. Нет, демонстратор технологий весь проект. Такая большая Подёмкинская плаза, где обкатывается много разных техник и пилится серьёзный бюджет. Ты просто платформа, одна из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 Мы будем делать в бойку так, как раньше ее не делал никто. И он кивнул на фреску, где молодой злой брок уккуратер все стрелял, стрелял, и никак не мог расстрелять до конца засидевшихся в вечности михалковых. Понятно было, что деньги Люсику крадет, но в то время я не понимал еще одной важной вещи: воруют в России все.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 совна вернулся в детство и нюхнул украденного у папы клея